4.2. Прожане спали и охотились на тех, кто посмел бодрствовать. Сокраен из тихих социалистических районов, будто заслышав дудочку Крысолова, они тянулись в центр. Их тени скользили по изъеденному временем кирпичу. Выражение их лиц было глуповатым и умиротворенным. Их нескоординированность была обманчивой. Как загонщики с обнам были оттискивали неспящих от Карлова моста, вели кричащее стадо по узкому руслу. Единицам удавалось спрятаться в подворотнях, под скамьями и в исповедальни церкви Сальватора. Большинство неспящих были туристами и плохо ориентировались на местности, упавшие гибли под ногами толпы. С обнам не торопились, они умели бегать, но, вероятно, не очень любили тряску. Их нерасторопность и молчаливость, нарушаемая изредка бурчанием, сводили жертв с ума. На Старомесской площади туристов взяли в кольцо. Громадный кузнец его мучил кошмар о застрявшем лифте, молотом крошил черепа. Кровавая роса оседала на добродушном лице. Площадь Республики оглашалась выстрелами. Полицейские стреляли в сослуживцев, военные в солдат почетного караула. Трупы остывали под чумным столбом. История повторялась спустя столетия, как при турках пылали градчаны, казнили невинных. Из окон Новоместской ратуши, откуда, зачиная гусицкие войны, народ выбросил членов городского совета во главе с буркмистром, падали на проезжую часть тела. У фонтана на угольном рынке горстка ночных бабочек отбивалась от обезумевшей толпы. Девушки дрались как тигрицы, прыская востекленевшие глаза газом из перцовых баллончиков, полосуя ногтями протянутые руки. Но собнам были превосходили числом. Осколки витрин вспахивали гортани путан. Кулаки впечатывались в их носы. Длинноногая девушка с розовыми волосами, ее часто принимали за трансвестита, увильнула от убийц. Розовый скальп Парик остался в лапе зомбированного ублюдка. Она видела, как ее подругу, двое спящих, подняли в воздух и насадили на тротуарный столбик. Штырь пробил поясницу и вышел из пупка. Предсмертный вопль звенел в ушах. Дорожки туши расчертили щеки беглянки. Она рванула через пешеходный переход между обшарпанными арками и прилавками Гавелиского рынка. У газетного киоска сбавила шаг, чтобы скинуть туфли Басая пятка наступила на раздавленный турдельник. Впереди вздымался барочный фасад костела. Возле входа ксёнс свистел, сунув в рот пальцы, и предлагал убежище. "Я здесь", закричала девушка. Холодные руки схватили сзади, развернули, а dulаватые лица не желали ей зла. Три кухонных ножа одновременно воткнулись в трепещущую брюшину — И кровь смешалась с растаявшим мороженым на брусчатке. Тьма урчала, насыщаясь. В бывшем саду монастыря кармелиток, в винарнях, кондитерских, в галерее режиссёра Шванкмайера везде была тьма.